Эдна Скайлар внимательно за ним наблюдала. «Здесь пахнет смертью», — заметила она. «Как вы с этим справляетесь?» — не удержался Майрон. «Вы хотите услышать обычное объяснение об умении разграничивать личное и профессиональное? Вообще-то нет. По правде говоря, я и сама не знаю. Это интересная работа. Она никогда не стареет. Я вижу много смерти, такой же вечной». Это не помогло мне самой примириться со своим неизбежным концом. Наоборот, смерть всегда вызывает негодование. Жизнь намного ценнее, чем обычно представляется людям. Я знаю и понимаю ее истинную ценность, ну, в отличие от тех банальностей, которые обычно о ней произносятся. Смерть — это враг. Я ее не принимаю и борюсь с ней. И от этого не устаешь? Конечно, устаешь. Но какой у меня выбор? «Готовить на кухне? Работать на Уолл-стрит?» Она оглянулась, вы правы, здесь многое отвлекает. «Пойдемте со мной, но у меня очень мало времени, так что продолжим разговор по дороге». Майрон дорассказал ей об исчезновении Эйми, стараясь излагать только суть и не вдаваться в детали. О себе он тоже не упомянул, но сделал упор на том, что обе девушки воспользовались одним и тем же банкоматом. Эдна задала несколько вопросов, в основном уточняя детали, они добрались до ее кабинета и устроились в нем. «Выглядит так, будто она сбежала», — заметила Эдна Скайлар. «Я это понимаю. Обо мне вы узнали от своего источника, верно? Можно и так выразиться. Тогда вам известно, что именно я видела. Только в общих чертах». Ваш рассказ убедил следователей, что Кэти Рочестер сбежала из дому. Я хотел бы узнать, вдруг вы заметили что-нибудь, что этому противоречит? — Нет. Я прокручивала эту сцену в голове тысячу раз. — Вы же знаете, — заметил Майрон, — что жертвы часто проникаются симпатией к своим похитителям. — Ну, конечно, знаю. Стокгольмский синдром и все такое. Но у меня не сложилось такого впечатления. Кэти не выглядела изнуренной. Вела себя очень естественно. В глазах не было паники или чего-то похожего на религиозное иступление. Напротив, глаза были чистыми и спокойными. Я не заметила также следов наркотиков. Правда, я видела ее совсем недолго. А в каком именно месте вы ее увидели? На 8 авеню возле 21-й улицы. И она направлялась к метро? Да. На этой станции сходятся несколько линий. Ей нужна была ветка А. Эта ветка проходила с юга на север через весь Манхэттен. Пользы от такой информации было мало. Расскажите мне о ее спутнике. Возраст от 30 до 35. Рост средний, привлекательный. Длинные черные волосы, двухдневная щетина, шрамы, татуировки, особые приметы. Эдна Скайлар покачала головой и рассказала, как шла с мужем по улице, что Кэти выглядела взрослее и старше, была с другой прической, и что она окончательно убедилась, что имеет дело с Кэти, только когда та произнесла «Никому не говорите, что видели меня». «Вы сказали, что она казалась напуганной?» «Да». «Но не мужчиной, с которым была?» «Верно». «А я могу сама задать вопрос?» «Конечно». «Я вас кое-что знаю. Нет, я не интересуюсь баскетболом, но по интернету можно узнать все, что угодно, и я этим пользуюсь» и в отношении пациентов тоже. Если я с кем-нибудь встречаюсь впервые, то навожу справки по интернету. Понятно. Поэтому я и спрашиваю, почему вы занимаетесь поисками девушки? Я друг семьи. Но почему именно вы? Это трудно объяснить. Эдна Скайлар немного подумала, явно размышляя, стоит ли удовлетвориться таким уклончивым ответом. Как это переносят ее родители? — Плохо. — Скорее всего, с их дочерью все в порядке, как и с Кэти. — Возможно. — Вы должны им об этом сказать, утешить их, внушить, что с ней все будет хорошо. — Не думаю, что это поможет. По ее лицу пробежала тень, и она отвернулась. — Доктор Скайлар. — Один из моих детей тоже сбежал. — Наконец тихо произнесла Эдна Скайлар. — Ему было 17 лет. Вы слышали о дискуссии относительно роли воспитания и природных факторов в формировании характера и способностей человека? Я оказалась никудышной матерью. Я это знаю. Но мой сын был настоящей проблемой с самого первого дня. Он постоянно дрался, воровал в магазинах. В 16 лет его арестовали за угон машины. Стал настоящим наркоманом. Хотя, как мне кажется, тогда я об этом даже не догадывалась. В то время еще ничего не знали об аутизме, и детей не сажали на стимуляторы типа риталина или чего-то подобного. Но если бы я оказалась перед выбором, то не исключаю, что пошла бы на это. Однако вместо этого я самоустранилась и решила, что с возрастом все встанет на свое место и утрясется само собой. Я не вмешивалась в его жизнь и не контролировала его. Она говорила без всяких эмоций, будто рассказывала не о себе. Как бы то ни было, когда он сбежал, я ничего не предприняла. Я не удивилась. Прошла неделя, потом еще одна. Он не звонил, я не знала, где он. Дети — это счастье, но они могут принести очень много горя. Причем самым неожиданным образом. Эдна Скайлор замолчала. — Что с ним случилось? — спросил Майрон. Ничего особо страшного. В конце концов он позвонил. Он был на западном побережье и собирался стать звездой. Ему были нужны деньги. Провел там два года, но все, за что он брался, заканчивалось неудачей. Потом он вернулся, но ничего не изменилось. Я стараюсь любить его, заботиться о нем, но... Она пожала плечами. «Лечить у меня получается, а материнства нет». Эдна Скайлар взглянул на Майрона. Он понимал, что она еще не закончила, и ждал. «Мне так жаль...» — у нее перехватило горло. «Звучит ужасно банально, но мне так жаль, что я не могу повернуть время вспять и начать все сначала. Я люблю своего сына. Я действительно его люблю, но не знаю, чем ему помочь. Возможно, он безнадежен. Я понимаю, как это звучит». Но когда целыми днями ставишь диагнозы, то невольно делаешь это и в личной жизни. Я хочу сказать, что убедилась в своей неспособности контролировать тех, кого люблю. Поэтому я переключилась на незнакомых людей. «Боюсь, что не совсем вас понимаю», — признался Майрон. «Своих пациентов», — объяснила она. «Они для меня не близкие люди, но я очень забочусь о них. И не потому, что я такая замечательная и добрая, а потому что в моем представлении они все еще невинны. И я сужу их. Я знаю, что это неправильно и нехорошо. Я знаю, что ко всем пациентам должна относиться без предубеждений и лечить их одинаково, и стараюсь так делать. Но при этом, если я по интернету узнаю о пациенте, что он сидел в тюрьме или является негодяем, то стараюсь передать его другим врачам.